Глава 21. В порошок сотру. Обычно я всегда знаю свои косяки, но тут вообще не понимаю даже примерно, что на хрен происходит. Ничего я не творил вроде бы пока что. но уж точно ничего такого, чтобы в класс с такими шарами врываться и рычать на меня. Недоумевая, встаю из-за парты и шагаю за Людмилкой на выход. Пацаны провожают меня тревожными взглядами. Мышка тоже смотрит напряженно. Улыбаюсь и подмигиваю ей незаметно для остальных. Она тут же вспыхивает и отворачивается к окну. Красивая сука. И недоступная. Хоть волком вой. Покинув кабинет, нагоняю Людмилу Ивановну. Та вся на взводе, как граната с выдернутой чекой. «Того и гляди, вот-вот рванет, но я все же осторожно спрашиваю. Что случилось-то? Я ничего вроде такого не делал». «Я понятия не имею, Сычев, но тебя вызывают к директору. Он очень зол. Там какой-то важный человек из Министерства образования сейчас у него. Говорят, жалоба поступила на нашу школу и, в частности, на тебя. Я тебя убью, Сычев, ты меня понял? Сколько раз просила, веди ты себя нормально, закончи уже школу, тут осталось-то всего ничего». «Ну что ты за человек такой? Надо было тебя после девятого класса выгнать. Зачем только я за тебя поручилась?» Округляю глаза, снова усиленно припоминая все свои косяки. «Но хоть убей, в голову не приходит ничего подходящего». «Да я ничего такого не делал, Людмила Ивановна, клянусь!» «Ну, в последнее время точно!» «Ладно, иди давай!» Заходим в кабинет директора. Я далеко не первый раз здесь, и обычно всегда было плевать на все возможные угрозы и нравоучения, но сегодня почему-то скребет изнутри каким-то нехорошим предчувствием. Помимо Седого Палыча, нашего директора, за длинным столом сидят еще Швабра, Завуч, Кувалда, участковый инспектор и какой-то незнакомый солидный мужик в костюме. Все, не сговариваясь, принимаются сверлить меня недобрыми взглядами. Особенно этот незнакомый мужик. Возникает ощущение, будто я ему лично чем-то занозил. Присаживайтесь, Людмила Ивановна, любезно предлагает Класснухе Палыч. Она скромно садится на краешек свободного стула у стены. Поправляет очки, я шагаю следом, собираясь сесть рядом с ней, но меня тут же обламывают. А ты, Сычев, постоишь. пожимая плечами, сую руки в карманы и приваливаюсь плечом к стене. «А ну-ка, ровно встань!» — рявкает Палыч. «И руки из карманов вытащи!» Закатываю глаза и вытаскиваю руки. Дико бесят эти их приемчики показать свою жалкую власть. Не боится ведь, что окончу школу и сломаю ему пару ребер, чтобы желание поубавилось на учеников орать. «Что надо от меня? Я ничего не делал. Ты мне поговори еще!» «Извините, пожалуйста, Петр Эдуардович, к сожалению, есть в нашей школе дети, не отличающиеся воспитанием, несмотря на все наши старания. Но сами понимаете, такой район...» С этим Петром Эдуардовичем Палыч говорит совсем другим тоном, слащавым, заискивающим. «Вроде взрослый мужик, директор школы, на детей орёт а перед вышестоящим по должности присмыкается, как мразь какая-то». Смотреть противно. Мне долго еще тут торчать. Зачем вызывали меня, скажете? Все присутствующие снова начинают дружно испепелять меня взглядами. Людмилка хватается за сердце. «Сережа, пожалуйста, не позорь меня, жалобно просит она. Мужик из Министерства образования поднимается из-за стола и с грозным видом медленно подходит ко мне. Ощущение такое, будто сейчас Всичет. Я понимаю головой, что такое вряд ли возможно, но буквально нутром чувствую его враждебность, личную неприязнь, не понимая при этом ни хрена, чем я ему так насолил. Поступила жалоба на тебя, с презрением цедит пристально разглядывая мою замазанную рожу. Брезгливо морщится и продолжает. На сексуальное домогательство и шантаж. И поскольку ты уже совершеннолетний, отвечать придется по всей строгости. Из школы тебя исключат, будут судить. Хочешь пойти по стопам своего отца? Так скоро? Теперь уже мне невыносимо хочется всечь этому козлу. Непроизвольно сжимаю кулак, оскаливаюсь, все еще переваривая его слова. Сексуальное домогательство и шантаж. Блять, это Таня, что ли, нажаловалась на меня? Больше вроде бы некому. Хотя кто этих тёлок знает? Понятия не имею, о чем вы говорите. Выплевываю я, агрессивно глядя в глаза мужику. Да ты что... Злобно произносит тот, прищуриваясь. Я снова сую руки в карманы и небрежно пожимаю плечами. Да, никого я не домогался и не шантажировал. Доказательства у вас есть? Нет? В таком случае, до свидания. Челюстью этого Петра Эдуардовича сжимается, на скулах ходят желваки. «Аркадий Павлович, не могли бы вы оставить нас с этим молодым человеком наедине? Ненадолго». Сухо интересуется он у директора, при этом продолжая злобно смотреть мне в глаза. «Да, конечно!» – блеет тот, подрываясь из-за стола. «Пойдемте, дамы!» «Мне кажется, это не очень правильно!» – неуверенно произносит Людмилка, пытаясь за меня заступиться. Но Палыч тут же оказывается рядом с ней подхватывает ее под локоть. «Пойдемте, Людмила Ивановна, Сычев уже совершеннолетний и должен сам за себя отвечать!» — Это их практикантка новая, точно тебе говорю! — доносится до меня приглушенный голос кувалды, выходящей из кабинета под руку с завучем. Я еще удивлялась, зачем ей понадобилось покрывать этих. — Значит, все-таки Таня. — Да нет, не может быть. Я хоть и бешу ее, но ей же нравятся мои подкаты. Где-то в глубине души. Да и она бы сказала, что, пожалуй, не стало бы вот так, из-под тяжка, как крыса. «Телефон свой давай сюда», — рычит мужик, как только за вышедшими закрывается дверь. «Больше ничего не надо», — быкую я. «Послушай меня, быдло малолетнее, Таня моя дочь, я за нее тебе пасть порву и в асфальт закатаю, ясно? Если ты, падла, к ней еще раз подойдешь. Если хоть один волос упадет с ее головы...» Мои губы дергаются в попытке растянуться в ухмылку, но в итоге остаются на месте. А какой именно Тане речь, уточняю я как идиот, до последнего надеясь, что это не мышка. О твоей учительнице Татьяне Петровне, цедит он. Это ведь у неё ты фотографии украл и шантажировал ими. Внутри у меня всё падает. Это все-таки мышь. Ха, мышь оказалась крысой. Что ж, зато теперь стало понятнее. В кого она такая? Папаша я тоже смотрят на меня, как на кусок дерьма. Блять, как же противно. Да, я, может, где-то перегнул, напугал ее, но не до такой же степени. Мне казалось, мы подружились и нормально общались в последнее время, даже несмотря на мой сегодняшний залет. Хотя чего я ждал? Она же тёлка. Без понятий. А я кусок дерьма, на признание которого можно насрать. «Нет у меня никаких фотографий», — кривлю губы в ухмылке я. «Остыньте, Пётр Эдуардович». «Покажи телефон», — требует он. «С чего?» Если их действительно нет, почему не показать? Пожимаю плечами и протягиваю ему свою трубу. Пусть успокоится и отвалит от меня. Делаю это исключительно ради Людмилки. Будет же температурить, что поручилась за меня. У нее и так проблем из-за нас хватает. Фотки мышки, конечно, на месте. Но я же не идиот, чтобы хранить их в общей галерее. Они в скрытой папке под паролем. Если не знаешь, наверняка. Хуй, найдешь. Мою трубу кто угодно из пацанов может поюзать, пока я бухой в отключке сплю. Мышкин пахан листает ленту, периодически останавливаясь и брезгливо морщась. Фоток у меня немного, в основном с наших пьянок с друзьями. С их полуадекватными рожами на весь экран. Есть еще тачки, скачанные из интернета, ну и тёлки, Точнее, их полуобнаженные фигуры. Не порнуха, а эстетика. Красивые картинки, радующие глаз. Но Петр Эдуардович, видимо, не опускается даже до таких. Да мне и похуй, если честно, что он там подумает. Плевать я хотел и на него, и на его крысу-дочь. Сука. Неужели правда нет? Высокомерно интересуется он, возвращая мне мою трубу. Сказал же нет. Ну хорошо. Живи пока. Только запомни, щенок, если ты близко к ней подойдешь, если скажешь еще хоть слово, хоть один косой взгляд в ее сторону бросишь, я тебя в порошок сотру. Ты понял? Наха, выдавливаю я из себя всеми силами, сдерживаясь, чтобы не нахамить в ответ. Пусть думает, что я испугался. Так будет проще его драгоценную доченьку проучить. Теперь, мышь, ты действительно попала.